«А, Аскел!» На выходе из кузницы их остановил незнакомый краснорожий здоровяк с перебитым носом, уродливым шрамом на полморды и неприятной кривой улыбкой. Отнюдь не ослепительный, кстати. Зубов во рту краснорожего сильно не хватало, а те, что еще уцелели, были желтыми, как пластмасса, пролежавшая несколько лет на солнце. Зато на викинге щегольски блестели начищенный шлем с высоким гребнем и пластинчатый панцирь. А Арне не столько обрадовался, сколько удивился Херсер. Скандинавы перекинулись несколькими фразами. Как показалось Виктору, особой приязни между ними не было. Оба лишь пытались изобразить пристойную случаю вежливость. Но невооруженным взглядом видно, эти двое явно не дружат. Похоже, давние соперники, хотя и непонятно в чем. Аскел задал какой-то вопрос Арне. Тот ответил. Виктор уловил знакомые слова Ярл и Хенрик. Насторожился. Василь, о чем они? Тихонько поинтересовался он у помора. Говорят о Хенрике. Василь, внимательно вслушивавшийся в чужую речь, подтвердил его догадки. Что говорят-то? что Ярл взял припасы, топливо и оружие и отплыл с неделю назад. «Опоздали!» — сокрушенно подумал Виктор. «Все-таки мы опоздали». «А задать следующий вопрос он не успел», — Помор ответил раньше. «С ним были крестоносцы, и пленница». «Ага, судя по всему, Костяника жива и по-прежнему находится на дракаре Хенрика». Брат Себастьян с картой тоже. Что ж, Аскел наверняка скоро поплывет за своим ярлом. Значит, расставаться с Херсиром пока нельзя. Взгляд Арна тем временем недвусмысленно скользнул по змейке. Краснорожий хмыкнул. Что-то небрежно проронил, ткнув пальцем в стрелец бабу. Чемля! Теперь встрепенулся Костоправ. Чего он трендит, а, Василь? Змейка ему понравилась. Хмур ответил помор, отводя глаза. Виктору показалось, что Василь объявил об этом в щадящих выражениях. Наверное, лекарь тоже это понял. Ах, он без носа. Костопра сжал кулаки. Да я ж этому уроду башку и яйца потрываю нахрен и местами поменяю. А сейчас? Сейчас что он там вякает, Василь? Просит продать змейку. Обреченно вздохнул помор. Хренас и бешеньки!» «Слышь ты, мурлок расснаружи!» «Мать твою подботканя!» Теперь Костоправ обращался непосредственно к Карне. «А жирно не будет? А задница еды тебе не слипнется? Ишь, сука, губу как раскатал!» «Ничего, родной, а тебе губу эту твою долбаную сейчас на жопу ля натяну! А жопу на губу!» Костоправ закипал и уже готов был перейти от слов к делу, но все его бурные возмущения и угрозы Вызвали у Арны лишь беглый, насмешливо удивленный взгляд, брошенный вскользь. Конечно, если бы Краснорожий понимал хотя бы малую часть из той брани, которую изливал на него лекарь, он бы, наверное, отреагировал иначе. Однако викинг не мог в полной мере оценить красноречие Костоправа, А вот к прелестям чужой пленницы он явно был неравнодушен. Арны вновь сосредоточился на змейке, чуть ли не раздевая девушку взглядом. Стрелец баба неподоброму прищурилась, изготовившись дать отпор. Ох, не хотелось бы, чтобы дошло до этого, но... Виктор на всякий случай тоже прикинул, с какой руки лучше вмазать краснорожему, чтобы свалить его наверняка и сразу. Да и Василий, судя по всему, приготовился ввязаться в драку. К счастью, обошлось. Аскел ответил краснорожему со сдержанной холодной улыбкой. Тот фыркнул, скривился, отошел. «А теперь чего?» – потребовал Костоправ. «Чего наш сир Херов сказал?» «Сказал, что пленников не продает и не советует связываться со змейкой», – перевел Василь. «Сказал, что, сунувшись к нему, берсеркер погиб». «Ну что, правильно сказал мне?» – удовлетворенно кивнул лекарь. Викинги разошлись, явно недовольные друг другом. «Путит пир», – объявил Аскел, повернувшись к пленникам. Выглядел он скорее озабоченным, чем обрадованным. «Фоины толщины отпрасновать фосфращение и начало нофофа похода. Вы пойдете со мной. Фам не надо хотеть самим по поселку. Могут быть неприятности». Из-за него Виктор кивнул в спину удаляющемуся викингу. из санифотоше. Он прифык, то пифаться чего хочет». А сейчас он захотел ее. Аскел кивнул на змейку. Козлина же поногая. Недобро протянул костоправ. Виктор хотел знать о краснорожем викинге больше. Кто это? — спросил он. — Херсер Арне, — хмуро ответил Аскел. — Херсер, как ты? — Как я, — со вздохом подтвердил Аскел. Меня не было, как-то уплывал Хенрик, и ярл оставил Ефо вместо себя. Теперь Арно здесь есть наместник ярла. Подумав, Аскел добавил: "Арны шатный и опасный человек. Все вы жадные, Буркнул Костоправ. "Не все хрен тебе, возразил Аскел. "И они есть шатный". Вопрос был, конечно, спорный и даже очень. Что, если не жадность, побуждала Аскил отправляться в морские набеги? Впрочем, развивать эту тему сейчас не стоило, и Виктор поспешил перевести разговор на другое. «Вы с ним не ладите?» — спросил он. «С Арно этим». «Арне Тафно хочет быть ярлом», — задумчиво ответил Аскил. «Очень хочет. И он может стать ярлом, если Хенрик не вернется. «Можно подумать, ты не хочешь» усмехнулся василь хочу нахмурился викинг но я не он я маку я достоин быть ярлом в его голосе прозвучала непоколебимая уверенность